Наши добрые ангелы. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не отрицаю реальность страданий, ни ваших, ни своих, ни человечества в целом, но я решительно отказываюсь превращать их в фетиш. Я отказываюсь специально искать страдания во имя художественного самовыражения. Уэндл Берри предостерегал. Приписывая музе особую любовь к боли, Вы рискуете оказаться на волоске от того, чтобы желать боли и культивировать ее. Примечание. У Эндл Берри родился в 1934 году американский прозаик и поэт. Конец примечания. Разумеется, художник с истерзанным сердцем не выдумка. Такие, конечно же, существуют. И, конечно же, многие творческие души страдают всевозможными психическими расстройствами. Но, повторю, кроме них есть и сотня... Тысяч душ с психическими расстройствами, не проявившие выдающихся художественных дарований. Так что я не стала бы автоматически ставить знак равенства между гениальностью и безумием. По-моему, это явная логическая ошибка. Но надо быть начеку и не поддаться соблазну стать художником. Истерзанное сердце, потому что иногда это только маска, имиджевая роль, которую люди привыкают играть. Эта фигура может быть обольстительно живописной, с мрачным и романтическим ореолом. Вдобавок к ней прилагается полезный бонус, а именно встроенное разрешение отвратительно вести себя. Если вы страдающий художник, это как бы позволяет вам по-свински обращаться с возлюбленными или супругами, с самим собой, с собственными детьми, да с кем угодно. Вам дозволяется быть капризным, высокомерным, грубым, жестоким, антисоциальным, запальчивым, бесцеремонным, развязным, безответственным и... или эгоистичным. Можете пить хоть весь день и драться хоть всю ночь. Если бы вы были дворником или фармацевтом и повели себя так, люди отвернулись бы от вас и справедливо нарекли придурком. Но как художник с истерзанным сердцем, вы получаете карт-бланш, потому что вы особый, потому что вы тонко чувствуете и наделены способностями, потому что иногда вам удается создать что-то симпатичное. Не верю я в это. Я уверена, что вы способны вести творческую жизнь и все же стараться вести себя достойно. В этом я согласна с английским психоаналитиком Адамом Филлипсом, когда он замечает, если искусство оправдывает жестокость, лучше, по-моему, обойтись без такого искусства. Меня никогда не привлекал образ художника-страдальца, даже в подростковом возрасте, когда эта фигура может казаться особенно притягательной для романтически настроенных девочек вроде меня. И все же мне она никогда не была интересна, ни тогда, ни сейчас. Насмотрелась я этого вдосталь, спасибо сата по горло. Хватило на моем веку и людей с психическими расстройствами для того, чтобы не идеализировать безумие. Более того, я сама не раз переживала депрессию, тревожное состояние, и не могу сказать, что они вызывали у меня особый творческий подъем. Я не испытываю ни любви, ни преданности по отношению к своим внутренним демонам, потому что они никогда не служили мне как следует. Во время периодов нестабильности и упадка я замечала, что творческий дух стеснен, он задыхается. Я обнаружила, что мне с трудом пишется, когда скверно на душе – и уж совсем невозможно при этом писать художественную прозу. Другими словами, я могу либо переживать драматические события, либо их описывать. Невозможно делать то и другое. Душевная боль не делает меня глубоким человеком. Наоборот, жизнь при этом становится одинокой, вялой и ограниченной. Все эти переживания сужают непостижимую, необъятную вселенную до размера моей собственной несчастной головушки. Я чувствую, когда мои личные демоны берут верх — Мои творческие ангелы отступают. Они следят за борьбой с безопасного расстояния, волнуясь и переживая. И проявляют нетерпение. Так и слышу их голоса. «Дорогая, ну, пожалуйста, соберись. Нам с тобой еще столько всего нужно сделать». Желание работать, желание как можно теснее и свободнее общаться со своими творческими силами — это самый сильный мой стимул бороться с болью любыми средствами. В моих интересах сделать свою жизнь по возможности разумной, здоровой и стабильной. А все потому, что я выбрала, чему буду доверять в жизни. Что же это? Это просто любовь. Любовь выше страданий. Всегда.